Глава 55. Мой личный иллюзион. Всегда интересно, как начинается история любви. Неважно, к чему. Мужчине, женщину, делу, городу, профессии. Всегда интересен старт и путь, пройденный человеком. Вот об этом мой личный иллюзион. Этот рассказ написан более 10 лет назад, сразу за девятым балом. Мне кажется, он менее эротичный, чем Вал, хотя это вы решите в конце прочтения, но «Иллизион» точно больше обо мне. Когда же это произошло? Впрочем, не так уж важно. Главное, что я влюбилась сильно, мощно, как и неудивительно, на всю жизнь. Помню, была весна прекрасная, как все весны. Я старшеклассница. Несусь к кинотеатру «Точки» районного сосредоточения культуры, чтобы после уроков по заданию родителей купить абонемент на посещение недели очередного московского кинофестиваля. Вернее, не так. Это сейчас они очередные, а тогда было почти все впервые. Итак, стою в огромной очереди на площади перед кинотеатром. Весеннее солнце брыжет со всех сторон – что даже мы, такие вечно угрюмые москвичи, начинаем громче смеяться, жестикулировать. Но ну и потом это неуловимое ощущение приверженности к высшему, к чему-то тайному. Ведь ты стоишь в очереди не на футбольный матч. Ой, не бейте меня, семеро! И даже не просто на кинофильм. Ты ждешь чего-то большего, ты ждешь чуда. По крайней мере, я это ощущала. И это большее не заставило себя ждать. Первый фильм, который мы увидели, был Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки» с Джеком Николсоном. И опять не так. Вся прелесть и заключалась в том, что мы не знали тогда. Никто такой Форман. Никто такой Николсон. Тем более Кинзли. Через много-много лет я прочту одноименную книгу, и она меня восхитит. Не меньше, чем когда-то увиденный фильм. Моё сознание тогда было как абсолютно чистый лист. Позже я замечу, что самые яркие свои впечатления от искусства я буду испытывать именно тогда, когда я практически, а лучше ничего не знаю о творце, ни о режиссёре, ни о художнике. Я в этот момент остаюсь один на один с автором и его произведением, когда мое сознание девственно по сути. Мы просто смотрели и впитывали. Сказать, что мы были потрясены — это слишком вяло, ведь мы вообще не знали, что так можно говорить, снимать, дышать. А Амадеус про Моцарта, того же Формана, с гениальными и, опять же, абсолютно неизвестными мне тогда, с будущим железным человеком Робертом Дауни-младшим. Этот фейерверк, праздник, круговорот на экране, который он устроил, пожалуй, единственное... Кого хорошо знала моя образованная мама на том кинофестивале, это Андрона Кончаловского. Его тончайшие возлюбленные Мария с Настасией Кински просто стали для меня откровением. И были восемь с половиной великого Филини. И когда мои работающие родители не могли пойти на него и предложили мне с подругой-одноклассницей, ее мама сказала, «Они же ничего не поймут». На что моя мудрая мама ответила, зато запомнят. И обе оказались правы, как все мамы мира. Мы действительно ничего не поняли и действительно запомнили на всю жизнь. И теперь я безошибочно угадываю отголоски Филини и в Меликяновской русалке и много где еще. Это была моя весна откровений, и именно тогда я влюбилась окончательно, бесповоротно, разрушительно, Даже для будущей моей семейной жизни влюбилась в него, в мой иллюзион. В 8.30 утра, отвезя сына в лицей, я стою в очереди в кассу мультиплекса, которых теперь так много в нашем городе героя Москва, на самый ранний сеанс, в окружении стаи подростков, которые в своей моде так похожи на сказочных гномиков, в своих узеньких скинни, разноцветных ботиночках, с яркими сумочками, Не хватает только цветных колпачков на голове, а нет, вот, и тройка шапочек колпачков наблюдается. Ах, это современная молодежная мода, которой так тяготеет и мой сын. Это даже не унисекс. Там есть хотя бы какой-то напор, сила, хотя бы видимость агрессии, пусть и неразделённая на мужское и женское. А здесь просто праздник леденцов какой-то. Если я за что и не люблю молодежные глянцевые журналы, так это за то, что они испортили вкус моему сыну, а вернее его подружке, которая его теперь и одевает. Или для которой он теперь одевается. Он с его девушкой точно такие же гномики, хоть и влюбленные. Когда я вижу его узкие плечи, спрятанные под маленькой кургузой курточкой, до конца не сформировавшиеся бедра, кажущиеся еще меньше в узких штанишках, И своим даже не материнским, а женским взглядом понимаю, каким красавцем он мог бы быть, если не в костюме, то хотя бы в классических джинсах «Левайс 501». В этот момент я хочу убить всех главных редакторов журналов моды в мире. А может быть, я просто старею или это издержки моих костюмов от «Шанель»? Я стою и думаю, что я здесь делаю, почему я не в офисе? но если не «Газпрома», то хотя бы какой-нибудь крупной торговой компании. Это с моим-то блестящим финансовым образованием и даже с моим трудовым стажем. Да, было в моей жизни и такое сумасшествие. По 10-12 рабочих часов в день, 5 а то и 6 дней в неделю, с бесконечными командировками и периодически одним выходным в 2 месяца. При этом сын в первом классе Все эти домашки и прочее тоже только на мне. Удивительно, как мы тогда не развелись с первым мужем, но теперь же мы стали, если не богаты, то обеспечены. Зачем тебе работать, дорогая? И правда. Зачем женщине работать? Наверное, чтобы подавать тебе ужины, дорогой. Я стала, сделали слишком хорошей, правильной женой. Потому что то, чем я сейчас занимаюсь в профессиональном плане, На работе можно назвать трудовым стажем только для пенсионного фонда нашей Родины. И в конце концов, почему я не со своим так сильно любимым мужем, который теперь большой начальник где-то там и может позволить приехать на работу чуть позже? Почему эту чашку кофе я пью не с ним? А потому что уже несколько месяцев раз в неделю я в этом кинотеатре или в другом, не суть, но встречаюсь с ним кого я полюбила так много лет назад, с тем, кто забрал мою душу, а если бы мог и кровь, и жизнь, с моим иллюзионом. Мы с моим будущим мужем студенты, влюблённые до друг в друг друга, не знающие, куда девать свои руки в темноте кинотеатров, в которых тогда совсем нечего было смотреть, кроме третисортных американских боевиков, по сравнению с которыми даже Рэмбо Покажется шедевром. В очередной раз испытываем старый Арбат и натыкаемся на кинотеатр художественный. А там — любовь Валерия Тодоровского. И это все про нас. И первый раз мы смотрим на экран, а не друг на друга. Или вспомнилось девять с половиной недель еще на кассетах с Микки Рурком и Ким Бессенджер, кем только не обруганы от создателей до актеров а мы смотрели и пересматривали, потому что это тоже было о нас. И сумасшедший секс, пусть даже не у холодильника, а самое главное, мы тоже делили власть. Кто же все таки в нашей любви главный? Кто ведет? И, конечно, я, как и всегда в будущем, сдалась на волю победителю, что не всегда есть хорошо, мои милые и юные читательницы». Если хотите, я даже женщиной стала в кинотеатре. Нет, это совсем не то, о чем вы подумали. Хотя и это со мной там случалось. Я о другом. В тех же «Возлюбленных Марии» Андрона Кончаловского я впервые увидела полностью обнаженного мужчину. И знаете, что меня потрясло? Опять не то, о чем вы подумали. Не то, чем мы отличаемся друг от друга, а то, что там у мужчин тоже очень много волос. Смешно, наивно, правда, но это вам сейчас. Когда вы, кажется, уже самого рождения знаете, как произошли на свет. А тогда для меня это был шок и даже больше, потому что в учебнике по биологии, почти единственном доступном источнике информации, было видно само отличие, но, конечно, не было этих самых волос. Я даже не постеснялась уточнить у мамы, которая тогда доверяла больше, чем самой себе во всех жизненных вопросах. «Неужели это так?» На что мама с улыбкой ответила, «Бывает и хуже». Ну, разве могла я не плениться им? Разве могла устоять? Не в обиду будет сказано, когда впервые я увидела обнажённым своего будущего мужа, я почти не боялась, ведь, по большему счету девственности меня лишил уже не он. «Как же так получилось, что я стала посещать кино одна?» — спросите вы. Идиотизм, конечно, для многих полнейший. Да, очень просто. Потому что мои вечно занятые муж и сын, их великими мужскими делами, не разделяли мою страсть к нему. Что и понятно. Они же не были той наивной девочкой, бежавшей когда-то за билетом в кинотеатр, а получившей билет в другую жизнь. Поначалу я немного стеснялась ходить в синематограф одна. И чаще всего на студенческие сеансы так как в офис мне нужно только к 11 И я как раз успевала отвезти сына, посмотреть очередной шедевр современного российского или мирового проката и успеть на работу. И постепенно эта ритуальная чашка кофе, выпиваемая сразу после покупки билета, стала самой вкусной и важной за неделю. И те полтора-два часа, проводимые мной в темноте, в одиночестве, ну или почти в одиночестве, Ведь мне даже перестали мешать наши гномики с их грубоватыми шутками, выкрикиваемыми с мест, и так понятная их юношеская бравада. Я даже стала подзаряжаться от них молодостью, их юношеской отчаянностью и ощущением того, что впереди обязательно будет все хорошо, так часто уходящим с возрастом. Временами я ловила себя на том, что я, как вампир, впитываю их молодость через их смех и задор. Мне кажется, это чувство так знакомо университетским профессорам и сорокалетним женатым мужчинам, флиртующим с молоденькими девушками из окон своих больших автомобилей или за соседними столиками во время их бизнес-ланчей. Я стала старше, и мир вокруг менялся не только на экранах кинотеатров. Он все больше становился жесток и жаден до денег и удовольствий а может, я просто пересмотрела что-нибудь вампирское. Иногда я действительно была в зале почти одна, например, на Лунгинском острове или на Дороге перемен Сэма Мендеса. Через ряд от меня сидел высокий мужчина, который очень много смеялся во время просмотра этого более чем грустного фильма. Может быть, надо было решиться и подойти и спросить, что же его так развеселило в этой дороге, Может быть, он знал об этой жизни больше, чем я. Часто мне даже не хватало дурашливости гномиков. Уж лучший их смех, чем пустота. Конечно, иногда мы продолжали ходить в кино всей семьей и даже с друзьями на всякие там «Пираты Карибского моря», «Аватары» и так далее. Но я уже вглотнула наркотик одиночества и или «Свободы». Я уже привыкла к нему. «Когда все для тебя», Так, как тебе хочется. Это все равно, что заниматься любовью с самой собой. Не чтобы завести его, а только для себя. Когда ты такая, какая ты есть. Со своими реакциями, вздохами, ощущениями и болью. Прости меня, мой мужчина. И тебе уже почти не важно мнение вашей дружной компании по поводу просмотра. Потому что уже видела все это одна и поняла так, как тебе нужно. Порой мой бывший муж был прав. Иногда я терялась в иллюзионе, заменяя нашу реальную жизнь вымышленной. Но как же сладок был обман, и как же велика боль, когда ты понимаешь, что и твой самый любимый и самый лучший муж на Земле тоже умеет заигрывать из окна своей красивые и быстрой машины и даже знакомиться с теми самыми гномиками женского пола в интернете». Иногда я думаю, что можно перефразировать поговорку о том, что «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Я бы сказала «Скажи мне, кто твой Иллюзион, и я скажу, кто ты». Когда-нибудь я расскажу вам все всё с самого начала, почти с детства. Оказывается, Иллюзион украл меня еще тогда, под Новый год. Каждые новогодние каникулы меня отправляли к бабушке с дедушкой — Ну, отправляли это громко сказано, так как проезжала я всего одну линию метро практически из конца в конец даже без пересадки. На выходе из вагона меня ждал улыбающийся, счастливый дед, целовавший меня в вечный помпон на шапке и говорил, мой любимый котик приехал. И все, Я знала, чувствовала, что его жизнь удалась. Дарил что-нибудь красивое и сладкое. И начиналась моя зимняя сказка. Я гуляла, кувыркалась с горок, каталась на санках и коньках и, конечно, объедалась бабушкиными пирогами и блинами. Но самым лучшим был день, когда дед брал меня за руку и вел в кинотеатр на какой-нибудь детский фильм, а сам уходил попить пивка с такими же дежурными дедами. И я оставалась в большом темном зале одна. Одна, как сейчас. И мне открывалось все чудо мира. Никогда не забуду фильм «Сказка, рассказанная на ночь» с Калягиным и Морем других талантливых актеров. Сюжет со многими переплетающимися судьбами пытался ответить на один из главных вопросов человечества. Стоит ли отдавать душу и за что? Как же талантливо было снято это кино для детского восприятия, что я до сих пор многое помню в деталях. Фильм был почти мистический, и мне даже теперь чуть-чуть страшновато. Через много-много лет я случайно наткнулась на него на одной из программ телевидения при переключении пульта. Конечно, она не смутила меня так, как в детстве, и качество пленки было очень плохое, но что-то неуловимо прекрасное и загадочное осталось. Или другой Новый год, и я опять стариков» а за год до этого мои неуемные юные родители впервые меня десятилетнюю взяли справлять Новый год вместе с ними в их молодежную компанию. Там было все: игры, шаржи, смех, танцы, звон фужеров, а самое главное — со мной танцевала мама. Очень-очень долго, обнявшись, мы танцевали и смотрели вверх на люстру, необыкновенно красиво, украшенную мишурой и дождиком. Тем обиднее мне было в следующий раз через год — Попробовав вкус настоящего праздника, снова очутиться в хотя и любимой, но почти тишине. И кто меня излечил от этой детской обиды? Конечно, мой верный иллюзион. Бабушка включила вечную иронию судьбы или с легким паром. Не все было понятно моим детским сердечкам, но стало намного теплее. А эти школьные просмотры по абонементам, когда нас загоняли по несколько школ, в зал, и начиналось буйство из криков, визгов, оглушительного свиста и робких попыток познакомиться с девчонками из соседней школы. Но даже в этом сумасшествии юности, с которым не справились учителя, а один раз и милиционер, мне все таки удавалось разглядеть главное — вечность. Это и москва Косиопея, и через терник звездам, туманность Андромеды, а добрый старый электроник — Как можно было им не очароваться? А потом весь Захаров с обыкновенным чудом, убить дракона и формулой любви и приключениями Мюнхгаузена на мою юношескую голову, затем Солярис, покаяние, Мимино и кин-за-дза в конце концов, а затем и завтрак у Тифани. Разве я могла не плениться всем этим? А вы когда-нибудь слышали, чтобы мужчины вскрикивали от страха в кино? Однажды мы с подругой, абсолютно вымотанные после очередного недельного дурдома на работе, идем в кино, чтобы, наконец, отдохнуть. Не успеваем узнать заранее ни какой фильм, никто играет, ни даже какие сеансы. Была не была. Влетаем в темнющий, как неудивительно переполненный зал. И замираем. Идет не самый страшный мистический триллер на цвете «Другие» с Николь Кидман. Но что-то нас цепляет, и не только нас раз даже мужчинам страшновато. Это неожиданно и приятно. Новые эмоции. Разве не за этим, в том числе, мы приходим в кино? Кстати, о страхе. А знаете, когда мне было страшно, смотря кино? Это было не в кинотеатре. Я сидела уютно, устроившись в кресле, с вечной чашкой кофе и смотрела «Догвиль» Ларса фон Триера. Страшно, потому что в его героях В этих людях-уродах я узнавала себя. Свои глубинные пороки, страхи, комплексы. Больше такого кино я не встречала. А если еще об эмоциях. В необратимости Гаспара Ноэ меня поразила не сама жутковатая сцена изнасилования в подземном переходе, к чести режиссера, нужно сказать, снятая гениально, а рука героини Моники Белучи которая после всего рефлекторно бьется ногтями об асфальтный пол. Эту руку я не забуду никогда. Посмотрите и поймете, о чем я. Для меня в кино есть все: и обман, и смех, и жизнь. Чего стоит пять раз по два Франсуа Озона? По-моему, он разгадал загадку, как начинается любовь, а вот куда и почему она уходит — навряд ли. Этот фильм нельзя смотреть молодожёном — «Нет, не так. Им можно, потому что они верят, что это все навсегда. А вот нам, большинству, которое уже сомневается в том, зачем тогда все это, если все равно конец неизбежен, такое кино опасно, потому что после него хочется жить чуть меньше». «А разве не помог мне иллюзион, даже если хотите, в вопросах воспитания? Когда в лицее сына появились проблемы вернее, их отсутствие, с наркотиками, а вернее, с таблетками. И меня вызвали к директору, обрадовав, что мой сын с еще несколькими такими же оболтусами, скорее всего, напробовались чего-то на дискотеке, и все вместе уснули в углу учительской на полу. Они, кстати, так и не смогли объяснить, что они там делали. Я показала ему реквием по мечте дарана Аронофоски, Не самый легкий фильм для юного сознания, и знаете, что он мне ответил? Больше никогда не задавай мне вопросов о наркотиках. Вот уже третий год не задаю, кстати. Наш папа так и не знает об этой истории. А еще я хочу ощущать, как говорит один из героев фильма «Короткого замыкания», именно ощущать и глубоко вдыхать кислород. Желательно чистый, чего и вам желаю». Недавно мы пошли в кино с сыном и его другом на «Начало» с Леонардо Ди Каприо. Поначалу они не хотели идти именно на этот фильм. Вернее, им было все равно, на что идти. И редкий случай я смотрела фильм вместе с ним в первый раз. И, конечно, я немного отвлекалась. Ну как же, я же мама. Смотрит, не смотрят, дышит, не дышит. Подумать только, всего лишь 10 лет назад еще не было понятия «я же мать». Да и хэштегов тогда еще не было. А когда вышли, они почти были оглушены. Восторг, удивление, обсуждение. А я? Мне, конечно, тоже очень понравилось, но я ловила себя на мысли, все чаще подступающей горлу. Я все это уже видела, слышала, проходила. В данном конкретном случае и «Матрица», и «Человек-паук», или великолепные в своей философии фантастические «Крикуны», И, конечно, старый добрый темный город со складывающимися городами. И я все чаще задаю себе вопрос. Неужели это все всё и схожено, сплавано? Неужели больше ничего не будет нового никогда, чтобы потрясло, вывернуло наизнанку, в конце концов изменило хоть что-нибудь в тебе, хоть на краткий миг? И это даже не вопрос, где Филлини, Бергманы... И Антониони. Потому что нельзя вечно открывать первый поцелуй и первую измену, первую двойку и первые большие деньги. Тот же вопрос задает герой трёхминутной короткометражки. Смотрите, Кан представляет сны. У Акиры Курасаве. И это все? И слышит ответ. Все только начинается. Видя нереальной красоты дорогу, уходящую в небо, полыхающая закатом. Не конец. Сентябрь 2010 года.